Глава 16. Звоните в Мур. Когда Игорь выбегал со двора, туда как раз свернула машина милиции. Мальчик взглянул на часы. Конечно, Лаврецкая еще в школе. И сломя голову, понесся туда. Единым духом взлетев на третий этаж, он подбежал к химическому кабинету и рывком распахнул дверь. Крузенштерн явился, не запылился, Иронически взернула брови химичка Инна Густавовна. «Что это с тобой?» «Инна Густавовна, извините, пожалуйста, Лаврецкую срочно вызывают домой!» — ляпнул он. Даша вскочила, смертельно побледнев. «Инна Густавовна, извините!» — крикнула она, и, не дав учительнице опомниться, опрометью выскочила из класса, схватила Игоря за руку и помчалась к выходу. Только уже на лестнице, поняв, что никто за ними не гонится, Она спросила. «Что с Петькой? Где он?» «Лаврия, он велел сказать тебе, чтобы ты немедленно связалась с майором Кошенинниковым». «С капитаном», — машинально поправила его Даша. «Да, с капитаном. И еще он велел сказать...» «Постой, крус а где Петька? Что с ним? Он жив, ты не думай. Он жив, вроде бы только плечо задето». «Что? Как задето? В него стреляли? Да, какая-то баба. Но ты не думай, я ее поймал». «А Петька? Он в больнице?» Нет, пока нет. Он у соседей, они скорую вызвали, и ментов. Скорее, бежим туда. Погоди, сначала надо позвонить в Мур. Так он велел и еще велел передать. Это Гнатюки. Что Гнатюки? Не поняла Даша. Не знаю. Он сказал, это Гнатюки и потерял сознание. Но ведь Гнатюки в Америке уехали на два года. Наверное, он бредил. Не знаю. Звони скорее этому капитану требовал Игорь. «У тебя есть жетон?» «Вот, три штуки». Они вдвоем бросились к автомату, им даже в голову не пришло, что можно было бы позвонить из учительской. даже всеми руками Даша стала набирать номер капитана Крашенинникова. Там было занято. Дашу трясло, она выбежала из школы в легком джемпере. Игорь, заметив это, снял с себя куртку и накинул Даше на плечи. Она благодарно улыбнулась. И только тут оба заметили на куртке брызги крови. Даша заплакала на взрыд. Но вот, наконец, она услышала в трубке знакомый голос. Крашенинников слушает. «Дядя Володя! Дядя Володя! Это Даша! Лаврецкая!» «Даша! Что случилось? Опять во что-то вляпались?» «Да, да! Дядя Володя, скорее! Петьку ранили! К нему там милицию и скорую вызвали, а наш друг поймал убийцу, ее привязали к стулу!» даша «Давай четко и по порядку». «Четко и по порядку, я сама не знаю. За мной в школу прибежал Крузенштерн». «Кто прибежал?» — оторопил Крашенинников. «Крузенштерн. Игорь Крузенштерн. Наш одноклассник. Они вместе были». «Скажи про Гнутюков», — подсказал ей Игорь. «Потом», — отмахнулась она, — «дядя Володя, скорее». «Ты скажи толком, где Петька?» «Дома. Вернее, в соседней квартире, если его еще не увезли в больницу». «Понял. Еду». Капитан бросил трубку. Даша с Игорем переглянулись. «Едем туда», — решительно сказал Игорь. «Я должен дать показания». Даша молча кивнула. Игорь взял ее под руку, и они пошли. Сперва нормальным шагом, а потом вдруг, не сговариваясь, припустились бегом. У подъезда все еще стояла милицейская машина и машина скорой помощи. «Слава богу», — прошептала Даша. И они, не дожидаясь лифта, дунули наверх. «Куда?» – преградил им путь. «Здоровенный мужчина в милицейской форме». «Туда!» – крикнула Даша. «Туда нельзя!» «Мне можно и нужно!» «Я свидетель!» – твердо заявил Игорь. «Чего ты свидетель? А ежели свидетель? Куда тебя носила?» «Надо было!» «Позовите главного!» Даша новыми глазами смотрела на Игоря. Как он изменился! И ничуть он не дуболом, как звал его Петька. «Петька! Господи, что с ним?» Детина крикнул. «Ершов, тут свидетель какой-то просится. Давай его сюда. Проходи, парень. А тебе там нечего делать. Не пустил он Дашу. Не для девочек это. Иди, иди. Не помрет твой дружок. Крепче будет». Даша в отчаянии спустилась вниз и решила дождаться капитана Крашенинникова. Она села на лавочку, забрызганной Петькиной кровью куртки Крузерштерна. «Доигрались», — подумала она. «Дальше некуда». И что это за загадочная фраза про гнатюков? Гнатюки уехали в Америку. А что, если они не уехали? Интересно, очень интересно. Тогда многое становится ясным. Если это не бред раненого, то очень многое можно объяснить. «Дашка, что случилось?» Услыхала она голос Оли. «Я хотела за тобой бежать, а эта мывра Густавовна, меня не пустила». «Дашка, ты плачешь? Ой, что это у тебя с курткой? Это кровь?» «Да?» – ошалела, допытывалась Оля. Даша даже отвечать не могла. Но когда Оля ласково обняла ее за плечи, Даша облегченно всхлипнула. «Петька ранен», – прошептала она. «Там сейчас менты и скорая, а меня не пустили». «А где же крус «Он свидетель, показания дает». «Кто в Петю стрелял?» «Не знаю, какая-то женщина. Крузик успел ее поймать». «А Петька?» «Слушай, может, надо за бабушкой сбегать?» «Зачем? Там же скорая!» В этот момент из подъезда вышли санитары с носилками, на которых лежал Петька, бледный, как смерть, глаза закрыты. Девочки побежали к носилкам. «Петечка!» – воскликнула Даша. Петька открыл глаза. «Лавре!» – слабо улыбнулся он. «Позвонила?» «Конечно, Петечка. Знаешь, Лавре, это гнатюки, а соседи ни при чем. А Круз? Какой парень оказался?» «Ну все, все, хватит разговоров», – распорядилась немолодая женщина в белом халате. «Отойдите в сторонку девочки. А он опасно ранен», – спросила Оля. «Жить будет. А вообще любое ранение опасно». С этими словами она села рядом с шофером и захлопнула дверцу. «Ой, а куда его везут?» – опомнилась Даша, но ей никто не ответил. «Не волнуйся», – сказала Оля. «Это не проблема. Найдем». Едва скорая скрылась из вида, как к подъезду подкатил старенький москвич, из которого выскочил капитан Крашенинников. — Дарья, ты меня ждешь? — А я все никак машину найти не мог. Моя-то в ремонте. — Вот старый дружок подвез. — Ну, в чем дело? Что с Петькой? — Его на скорой увезли. Говорят, жить будет? Пуля в плечо попала. — Сколько раз говорил вам? Не лезьте во взрослые дела. Это плохо кончится. — Ну, а теперь... Рассказывай все по порядку, только быстро, не рассусоливай, поняла? А это что за барышня с тобой? Моя новая подруга, Оля Жукова. Ну, девочки, быстро, сжато, толково. Даша начала рассказ, а Оля иногда кое-что уточняла. Фантастика, проговорил Крашенинников, услыхав про чудесное спасение Лены Крашуновой. Но «Ну какие же вы, простите меня, идиоты! Почему тогда же не обратились ко мне?» Даша тяжело вздохнула. «Ладно, рассказывай дальше», — потребовал капитан. Даша рассказала ему все, вплоть до вечернего Петькиного звонка. Он сказал, что у него зуб болит, а я не поверила, и тогда он признался, что поедет на Ленинский с Крузом, то есть с Игорем Крузенштерном, а больше я ничего не знаю. Игорь прибежал за мной в школу. «И где он, этот ваш Крузенштерн?» «Наверху?» «Показания дает», — сказала Оля, в глубине души жутко гордившаяся Игорем. «Значит, говоришь, гнатюки, которые в Америку уехали? Интересная версия. Ну вот что, девушки, нечего вам тут сидеть, ступайте домой. Петьке вы все равно ничем не поможете, а скоро примчатся несчастные родители. Ступайте, ступайте, вы уже насмотрелись тут всякого, хватит с вас. Даша, это твоя куртка?» «Нет, Игоря», — всхлипнула Даша. «Ой, Дашка». «Я же твою куртку захватила», – вспомнила Оля. «Вот и отлично. А я отнесу куртку вашему Крузенштерну. Парень, судя по всему, герой. Да еще такая фамилия. Вообще-то, ничем не лучше Крашенинникова», – заметила Оля. Крашенинников тоже знаменитый путешественник. «Первый раз слышу от женщины разумное слово», – улыбнулся Владимир Петрович. «Ну все, бегите». «Вы где будете?» «У нас», – сказала Даша. Оля кивнула. «Если успею, забегу. Поговорим еще». Девочки поплелись домой. По дороге их нагнал Стас. «Дашка, Оля, что стряслось? В школе уже слухи ходят, будто Круза нашего пострелили». «Нет, Стасик, пострелили не Круза, а Петьку». Они сидели втроём Даша, Стас и Оля. Стас только головой качал. «Ну что он за человек? Договорились же три дня спокойно посидеть». «Нет, не может. Куда-то его несет. Кстати, вы дяде Володе про Ангелину не говорили?» «Ой, я совсем забыла». «Начисто!» – испугалась Даша. «Не мудрено. Тут вообще все на свете забудешь», – проворчал Стас. «Не расстраивайся, Дашка, он же обещал прийти». «Мало ли что обещал. Закрутится, завертится, только завтра про нас вспомнит». «Ничего, отыщем его. Слава богу, не чужой». «Почему не чужой?» – спросила Оля. «Потому что он папин близкий друг», — объяснил Стас. «Ой!» — вскрикнула Даша. «А Денису-то мы не позвонили. Он еще ничего не знает. Оль, будь другом, позвони ему. У меня уже нет сил опять про это рассказывать. А вы представляете, что с его родителями будет? Ужас просто». Оля позвонила Денису и все рассказала. Тот ужасно расстроился и поначалу не захотел приехать. Сказал, что лучше попробует узнать, где лежит Петька, чтобы завтра с утра пойти его навестить. «С утра не пустят, в больницах приемные часы с 5 до 7 со знанием дела сказала Оля. Денис задумался, а потом попросил к телефону Дашу. «Даш, а можно я у вас сегодня переночую? А то Бориса нет в Москве и мне одному как-то очень кисло. Конечно, Денисик, приезжай, тем более дядя Володя Крашенинников обещал зайти». Денис вскоре примчался. Но капитан Крашенинников не появился. Зато пришел Игорь Крузенштерн, бледный, расстроенный. «Ну, что там было, Крузик? Там плохо было. Почему?» «Районная милиция стала наезжать на соседей. Зачем они Петьку в квартиру перенесли? Разрушили, говорят, картину». «Картину им подавай». «А соседи что?» «Старший, Эдуард Николаевич, сказал, что жизнь и здоровье ребенка во сто раз важнее всяких картин». Тем более, что убийца поймана на месте преступления. Да, и оружие нашли. Она его в мусоропровод успела спустить. Кстати, только благодаря этой задержке я и смог ее поймать. «Ой, Игорь, какой ты все-таки смелый!» – воскликнула Оля. «Она же и тебя могла убить!» «Я об этом не думал. Некогда было. Действовал, как говорится, в состоянии аффекта». «Да, старик, ты молочага!» – похлопал его по плечу Стас. «Да подождите вы!» прикрикнула на них Даша. «Крузик, а соседей не забрали?» «Нет. Когда приехал капитан с Петровки, он живо порядок навел. А вообще-то, я ведь нифига не понимаю. Куда-то ездили, кого-то выслеживали, пиф-паф. А для чего все это? Вы можете мне объяснить?» Ребята переглянулись. Сейчас им надо было раскрыть свою тайну, в общем-то, совершенно постороннему человеку и неизвестно еще, не растреплет ли он эту тайну всей школе. Но с другой стороны... Он, ни о чем не спрашивая, бросился догонять вооруженную бандитку, он рисковал жизнью и, значит, имеет право все знать. — Верно, Игорь, — сказал Стас, — ты заслужил право все знать, сейчас мы тебе все расскажем, но ты должен дать слово, что больше никто об этом не узнает. Клянусь. И они поведали ему всю историю с самого начала. Игорь был потрясён Ну, вы даете, и я так понимаю, у вас это не первое дело? «Нет, но последнее», — сказала Даша. «Все, хватит. Пускай теперь преступников ловят те, кому положено. С нас хватит. Петьку чуть не убили». Тут зазвонил телефон. Это был капитан Крашенинников. «Даша, скоренько скажи мне, где можно найти Крашуновых?» «Не знаю. Они за границу уехали и даже нам не сказали. Но отец Лены, возможно, еще в Москве». «Тут и оно, что нет. Он тоже в отпуск укатил вместе с сыном». Сорвал парни с занятий в институте. Видать, здорово испугался. Ну, ладно, спасибо. А я к вам нынче уж никак не поспею. Задали вы мне работки. Дядя Володя, дядя Володя, закричала Даша, не вешайте трубку. В чем дело? Я совсем забыла вам еще кое-что рассказать. Может, это вам пригодится. И она рассказала ему все об Ангелине, не забыв упомянуть и фамилию режиссера Жакометтик. «Спасибо, подруга», — усмехнулся Владимир Петрович. «Если я получу в ближайшем будущем звание майора, то исключительно благодаря вам». «Дядя Володя, а Петькиным родителям сообщили?» — испуганно спросила Даша. «Ну, разумеется, они сейчас в больнице. У Петьки извлекли пулю, жизненно важные органы не задеты». «Он в рубашке родился, ваш Петька?» «Непонятно даже, как она промахнулась, она мастер спорта по стрельбе». — Дядя Володя, а она — Гнатюк, да? — Да. — Ну все, Дарья, как только немножко освобожусь, обязательно к вам приеду и все подробно расскажу. Пока. Привет компании. Положив трубку, Даша выпалила. У Петьки никакие жизненно важные органы не задеты, а эта баба — мастер спорта по стрельбе. И промахнулась. — Но зачем ей надо было убивать Квитко? — недоуменно спросил Игорь. — Ну, это и Козе понятно. — воскликнула Даша. — Козе может и понятно, а мне нет. Объясни, — потребовал Игорь. — Да ты пойми, они же гнатюки эти самые. Уехали будто бы в Америку, квартиру сдали. Два года их якобы не будет в Москве, гуляй, Вася. Никто их ни в чем не заподозрит. А тут вдруг Петька ее увидал. — И что, надо его за это убивать? — Я думаю, — вмешалась Оля. Она поняла, что это именно Петька освободил Лену. «Ну, это вряд ли. Просто, видимо, они где-то здорово ложанулись, почуяли, что у них земля под ногами горит, а тут еще и Петька», задумчиво проговорила Даша. Они еще долго обсуждали случившееся, больше всего боясь встретиться с Петькиными родителями. На другой день вся школа гудела. Слухи о происшедшем гуляли самые невероятные. Говорили, что Петьку пострелили случайно, целились в его соседа, а попали в него». Говорили также, что Петька раскрыл какую-то страшную мафиозную группировку, что он напал на след шпиона, охотившегося за государственными тайнами. Словом, было много всякого. К Даше, как главной его подружке, то и дело кто-то подбегал, интересовался Петькиным здоровьем, спрашивал, в какой больнице он лежит, когда его можно навестить. Короче, Петька стал героем, как, впрочем, и Игорь, о чем позаботилась Оля Жукова. Петька лежал в институте имени Склифосовского, оперировал его доктор семён Евсеевич Смолянский, тот самый, который оперировал и Всеволода Медынского, известного журналиста, перед тем, как Муська увезла его из больницы и спрятала в деревне у бабушки. Операция прошла очень успешно, семён Евсеевич сказал бледным от страха родителям, не волнуйтесь, через неделю он об этом позабудет. Удачнее выстрелить было невозможно, пострадали только мягкие ткани. Поверьте, на нём всё заживёт, как на собаке. — Почему это, как на собаке, — обиделась Светлана Петровна. — Светочка, как на собаке — это хорошо, это, можно сказать, здорово, — успокоил её муж. Подумать только, что это сделала Аня, Петечка же на её глазах вырос, а она... В субботу вечером Стасу позвонил капитан Крашенинников. — Ну, дружище собирая завтра свою команду. Буду держать отчет перед вами. Операция прошла успешно. Более того, эта компашка еще нигде у нас не засветилась, так что вся честь принадлежит вам. А тут такое открылось. Ну все, до завтра больше ничего не скажу. Итак, ждите меня в 12. Договорились? Конечно. Стас сразу позвонил Денису, а Даша Оле. Они собирались сегодня навестить Петьку, к которому почему-то никого не пускали. Но Даша позвонила Виктоше и потребовала, чтобы та через семёна Евсеевича, друга ее папы, устроила им пропуск. Виктоша попыталась, но семён Евсеевич ей тоже отказал. Вечером, когда они остались одни, Даша сказала Стасу, «Знаешь, братик, мне кажется, что с Петькой что-то не так. Почему к нему не пускают, если он в хорошем состоянии? Это же ненормально». «Вообще-то да». Но, может, просто его родители не хотят, чтобы мы к нему таскались. И я их понимаю. Но ничего, завтра все выясним у дяди Володи. Он-то наверняка знает. Стасик, а ты Крузу не позвонил? Нет, а надо А как же? Ведь если бы не Круз... Ладно, я сама ему звякну. Игорь страшно обрадовался. Крашенинников точно придет, осведомился он. Сам позвонил и время назначил. Слушай, Лаврия, Я сегодня попробовал пробиться к Петьке. Знаем, мы тоже пробовали. Все, Игорюк, завтра ждем тебя. Не опаздывай. Погоди, Лаври, я вот что хотел спросить. Хотя нет, завтра спрошу. Пока.